Шумят осенние дожди, И полнится река времен. Мы нас при встрече узнаем По всплескам радости в груди. Дороги наши вновь и вновь Пересекаются внутри Пластов непознанных глубин В аллеях зорь. В слоях где-то краев воды, Где радость плещет в глубине Застрявших между слов теней, Мы будем разводить сады и расстилать по рекам дым. В канон зимы не жесторобно почта, неразветимо буквы на странице. А я читаю, напекая память. Я в тяжку наливаю кофе с добавлением корицы. За окнами шуршит таинственное что-то. Я улыбаюсь обозначенному деталям и ухожу в себя, в свои миры, где бытие по зову сердца изразвалил времён, где жизнь невероятную казалась, разреженная в колыбельной ситцы. Из рук кормлю со сломаным крылом не улетевшую на юг с другими птиц. Мир без фальши, игр в бисер и денег. Как непросто в мирах наших душам согласиться пасть в тьму зарождений, и достойно пройти испытания, тишину мудрецов не нарушив, у костров их небесных кочевий, прикоснувшись к мирам высей тайных. Пусть непросто, но все же возможно сквозь токсичные мысли увидеть настоящие солнца из множеств черных дыр и дверь в сердце открытием, и настроить на древние ритмы на спирали бесчисленных кружев, В своей жизни. Тихим, завывая ушедшее время, а жизньник своей первозданных не помни. А ты через давние закрытые пойми. так легче идти вверх по скользким ступеням. Течем, отдаляясь от древних историй, меняя местами слова и стирая все, что после рая с народами стало, оставили где они племени корни. Течем, оставляя следы в измерениях под властных влиянию разных вибраций. Течем, разветвляясь под гол презентаций по руслам сансар, За латой сечение. Когда тебе устало гать, я сяду здесь. Мне хорошо не слышать звон твоих шагов, легко ступавших по воде. Пести си сияет там одна за. И стану ждать, закрыв глаза, когда смогу текущей стать, чтоб растворившись в темноте, найти гармонию с собой и в своём сердце отыскать ненадиный тобой край, чтобы понять, я есть любовь. Где на крыле орла вселенной гнездо не вьется, Жизнь начинает течь по венам твоих эмоций. Ручьи миров журчат на землях и блещет солнце, И кружат птицы удальменов, и Бог смеется. Приходит день, уходит день, Ты сделал выбор быть королем своих идей размером из клыбы. Ты был вчера и завтра здесь, пока что будешь. Твой путь ещё в тумане весь. А значит, чудо. Я учусь на ходу привыкать к совпадениям наших мыслей, достигших предельную скорость. Я учусь равновесию эмоций под солнцем, узнавать нас по снам. Я учусь слушать землю. Я учусь находить распыленные знаки. Я учусь принимать этот мир иллюзорный. Я учусь понимать я текущие формы. Я единство учусь, отражая фантомов атаки. За год меня дожди увидеть небо жизнь как грозен лик красы и как светил солнце лик как ветер за спиной над троиной настил ложится и шуршит в глушириствой лесной смотрю на полотно промохших сентябрей где дождь стучит в окно встречать внезима где вхинай, гово. Ничему не удивляться лозунг молодых. И как можно дальше от кровавых битв быть? Это токсично слов. Поколение вышешев ней росеть, создающих каждый мик свои миры. И мы зреть предстоит часть той икры проповедницы, которой есть и будет смерть. Поколение назвей левых витрин. поколения пустинах колов обходящих себе с чёрно-белых снов сколько и впереди их ждёт интриг сквозь сорок призрачных теней И тонко возами улыбайсь, душой своей соприкасаясь спиной к войне. Иду вперёд под плач и крик, под ветрам прожитых времён, по полотно своих имён, на зов любви. Начало вкустов в тебе, и ахантом глаза горят. Во мне начало сентября, со мной деревья говорят, придав одеждам золотой цвет. Начало вкустов вчера. Брозды правления на заре, он холодом одал наверх. Сегодня осень на дворе, полны дорами закрома. Смерца поды в лесту, дожди и кружится ветра над полем. Среди притихших трав и в тёмной края завод птиц по утрам Объявлено вылет в края, где ты, где наши дети. И радость просто, где ночью можно гулять по звёздам, где помнят наши с тобой святы. Я собираюсь, прощай, планета. Лечу оттуда, где в океанах видны повсюду для рыб капканы, где в каждом доме бушует ветры. Но ну всё, собралась. Но наконец-то смеяться будем, забыв про войны. Народы вспомнят, как жить достойно. Воидею земле, как в нашем детстве. Там на сцене струящейся жизни много было чего не упомнить. Мчат и мчат нас по времени кони, а золотые ныне и присно. Мчат нас кони вперёд по дорогам, а поясавшим из стороны света они заведаный мир к новым летам, через грозы, сквозь гулкие хро Дыхание космоса, вселенной. Ты для меня отец и мать. Ты учишь в сумерке летать под куполом большой арены. Ты учишь чувствовать течение больших и малых вот живых. И свет искать в глубинах их. И восстанавливать свечение снаружи тела и внутри. И пульс выравнивать, и ритм миров в седьмом дне сотворения. на краю. Не пора ли нам вспомнить, что Бог есть свет. Кровь нужна только тьме, что заершается в время теней, что кля её господнета уходит. Сколько ещё их токсичных считает, что только войнами зло победим, мы? что это самый куманный и мирный способ для счастья, когда умирают наши ни в чём не повинные дети. что не вернуться, как минимум, в третьих. Что с нетерпением ждёт в гости смерть их. Что ничего извинить невозможно. Рассыклосились на третьей планете, крою её кормит силы тёмные. Боже, с небесной манит огнями к новому утру время готово жизнь предлагает примерить им новое видишь плоды на земле созревают вечность движется в даль расширяясь звёзды меняют свой пламенный облик сколько людей было съедено соли чтобы проснуться в мире упираясь чтобы понять как расписано светом в мире божественном каждый слог Что золотое сечение основа жизни бессмертной. Ожитанием живу в мире стран, где превыше всего ценит твой Где за смерть только платя достойно, где с экранов твердят о в руках постоянно. Ожиданием живой надежды, что со временем встретишь с тобой, что смеяться мы будем до боли, что смогу стать живой, как прежде. Надышавшись божественной праной, освещённой внутренним светом, во всех снах всех спиралей сиренной, ждать тебя не уста. спиной и лето к странам Азии и Европы. Наши редкие тайные тропы пленяла восталица эта, с талитёмными осенними лица, с позабытыми именами, меж знаками припинаний. Стали были её не были ицы. Отвернулись от нас годы мимолётного запаха счастья. Повернулась в одеждах не насти, с ретиными голосами природы. Собираться обратно птицам, в тёплый край наступило время. Провожу их и в новую землю посажу семена, чтоб родиться после зимы. Посажу и начну собираться в путь дорогу, что с детства мне снится. Дождими осенние в окно я постучусь к тебе однажды и позову и взявшись за руки над пашней взлетим рассеивая мгло мне ворозаизая грудью поднимемся в миры иные замешанные на любви и и дни без кроха труда найдём серебряные ручьи чтобы в их водах искупаться чтобы начать опять смеяться мы с моим гоем и платье новое примерем А не понравится, я знаю. И тех, что были, сохраним, и точки все над и расставим с другими в небе. Время грустных ночей, Время пасмурных ливней подошло и застало в расплох. С перерывами радостный вздох не зовёт по утрам в мир счастливый, не волнует касание молочей. Снова тихая жизнь, снова тусклая зелень и глаза с приворотом земны. Я на сосны смотрел, на застывшие ели, что свой цвет сохранить удалось только ей. Серебрятся дожди, закрывая путь речной. Открываю окно. Что там ждёт впереди? Как прекрасно она, как она бесконечна на холсте мирозданья, парящая вечность. Как прекрасны они, лето дни. Вечер мост, шепот речки внизу. По её берегам ходит ветер. Закрываются окна дней редних. Тишиной пахнет воздух в лесу. Время звёзд, скоро их принесут. С искорками мерцать, чтобы в небе. Ходят в космосе в гости медведи, а ион собирается к псу. Утро дрост на елине проводит досуг. Ждут его впереди перелеты, режут синие сны самолеты, крылья их на себе день несут. День Безос, холода на носу, в сентябре открывают дверь в осень, за столом будут званные гости постигать философию сут. Падаем, возвращаемся. Жизнь наша — холсты краски. Светом рисуешь нас ты, тающих. Ночь только вот все тающего. Мы ведь ослепли, знаешь. Мы так привыкли к распрям, нам так идут эти маски. Вечность твоя дорога тянется. Птицы голоса, глянца минут на часах, будут звучать еще долго. Знаю, что будем вместе мир на земле творить. Здесь я учусь говорить то, что, прильнув к созвездиям, буду шептать им нежно. Мне много раз родиться, видно, придется здесь, чтобы разукрасить весь мир в краске радуг лицам, чтобы придать яблонь цвет. Баби его счастье смятый, летом насыщены. Время сходит, стирая рассветы, с икрами ветров в прядки. Конец сонца к закату, листья опавшие к лере. Осень не вхожа в апреле, осень дарами богата. Снова грибами будет лес самонеть пытаться, чтобы скупать нас в чуде, голосом птичьих оваться. Мне бы найти то место, где собрала Кирпаи первый своими руками полными школьного детства. Шарик с воздухом и шарик с водородом растекается по всей сиренной плазме. поднимается к высотам Бога разум, и рождается Христос из ядер изотопа. Шарики спускаются в низовья, обернувшись тканями материи, открывается пространство измерений, надеряя семеричной плотью человека, созданного светом, и разносится по всей вселенной ветром человечество, похожее на хлопья. Сентябрь это краски золотистого цвета. Это лужи застывшие от таяния ветра. Сентябрь это роскошь, танцы под июль. Сентябрь в листьях рыжих возрождения и примет. Сентябрь это память. В сентрях ярче лета. Между Вселенной и Тобой есть тайники, есть свет, есть темень. Твое божественное время – сиянь и зорь. Между Тобою и землей есть тишина, есть шумный ветер. Твои божественные дети зовут домой. А ты побудь еще немножко здесь, в этом времени стагнаций, чтобы приблизиться к великим, к сияющим священным ликам, среди скрижащих оваций. Тебе не время возвращаться. Тебе творить совсем не сложно из радуг роскошь. Растекается голосом время, За границы заходит пространство, насыщается красками остры в новых землях. Тишина на лиловых полотнах, на сиреневых ночи бездонней. В города убираются корни под песками лежащими плотно. Фонари в зеркалах под ногами, на знамении в небе похожи. Здиаки мерцают на коже. Танцую в небо взвивается пламя. Я вижу мир, который видишь ты, и те же чувства, те же ощущения, и дух божественных и звёзд с соединении, где мы возводим вертикальные мосты. Я вижу сын и всецвета его творений. Я слышу музыку космических вибраций, эхо не смолкающей хвалы в спиралях Солатово, в инценосного сечении. В доме тепло, я камин затопила Слушаю шепот и шелест огня Там высоко, где-то тучи гремят Листьями осени ветер сорит В окна глядят одинокие звезды Ждут, когда небо откроет лицо Чтобы увидеть, как ветер, танцор Новые па на деревьях выводит Грустное время, тепло на исходе Август едва успевает согреться Глуши и тиша колотится сердца. Лето уходит, не спеша. Сно его сменит июнь, северным ветром, который грустью укроет страницы произведений в узорах, запахом вестника в земли. Однажды, когда наши встретятся души на той стороне просветлённого мира, мы вспомним про это, скандайно ранимый, какие мы были тогда непослушны. Мы будем с трудом впрезподне верить, что видели тени своими глазами. Каким не простым был для нас тот экзамен. Но мы стояли, пустив корни в землю. Но мы научились скромней быть в желаниях и в их исполнении. Ой, вечныйный народ засерил планету эту. Скажут мир и начинаем говорить про мир любое. Скажут фас и начинаем ненавидить все друг друга. Сколько пугонах из нас, сколько в нашем мире пугом, не признавшихся, не зрячих, тех, кому не надо свет. Но когда придёт то время, когда смогут наши дети перестать бояться этих темных сил и их рот. И когда мы перестанем власть делить между собою, и когда, очнувшись, вспомним, что мы просто души Бога, что мы все любви достойны, что нам стоит? Но ну, здравствуй, песок, принимай человека. Как тихо и чисто, не верится даже, что есть сад камней, не от которого кража. Но ну, здравствуй, тобой сотворённая Мекка. Я тоже тружусь в своём маленьком мире, творю красоту на земле, как умею, гуляю по травам в лесной галерее, грибы для души заправляя имбирем. Какой у тебя удивительный запах! Какие деревья, нездешние породы. Давно не пила и не видела воды, чтоб были нектаром, чтоб были как сахар. То иззад этого время чудесного детства, где сердце с утра от восторга клокочет, где можно, когда возвращается ночь, костры разводить, где поют звёздные песни. Текут по планете реки В иссинелазоревых тканях, То шумом, то в полном молчании, Наполнив росою рассвет. Плывут реки с лево направо, Плывут они справа налево, Сверхови, вдали от посевов, Поближе к раздольным травам. Плывут к югу лентами реки, В течении чуть слышно дыхание. Их трепетно нежные ткани Целуют у берега, Ветер. Города. Сколько было их всех. Где рождались мы в давнюю пору. По утрам, где мы бегали в горы, в поросе. Города. Города. Сколько будет таких на планете, где нам появиться предстоит, где мы будем учиться, жить в любви? Песок. Откуда взялся он? Откуда появилась глина? И в ревни пронеслась лавина по ней, и эхо перезвон. Песок, а может и стекла, родился он в родильном центре всей земли, что вы знали церкви, по кому звонят колокола. Песок и глина и смола всё, что для сотворения нужно камней в саду, чтоб обнаружить в пустыне Йоиков тела. Зона тишины, проходят дни твои умолчания, и два заметное дыхания, и счастье миг. Я слушаю, как сердце бьется одним с тобой обертоном, как возникают в венах звоны и поднимаются вверх к солнцу. Тоской вселенской в облака летит твоей души величие, а за душой напевы птичи, как вдохновения к стихам, звучат слепя. И старика. Здесь, в этом времени туманов, Я слушаю твои шаги, И по следам в глуши песчаной иду, И вижу рук и скип, И третьим глазом вижу крыльев размах, и влёт в небеса, и вверх к тебе взмываю. Ах, мы снова там, где раньше были, в других телах, в других мирах. Наблюдаю в тиши за дождем, за его освежающей песней и с дверей своего перекрестья, со свечой, с ее теплым огнем. Наблюдаю за сменой времен, прижимая щекой к поднебесью. Продолжается музыка шествий над землей воздушных знамен. За работой дождя в городах наблюдаю, купаясь в узорах, его музыки и разговоров с облаками в их храмах. С утра. Последние ноты мелодии в ситцах. Дожди отмывают цветные узоры. На юг собираются синие птицы из времени лета. Сентябрь уж скоро. Сентябрь принесёт жёлтых красок с собою и станет окрашивать ими деревья, и станет готовить к снам мраморную землю, натять, чтобы играть в тишине на копое. Это запах огня, это запах миров. Я стояла и слушала музыку их, я в рассветах нездешних терялась, забывая про шум городов. За рассветами солнце скрывалось, солнце нового дня, утро рик. Сиренная смотрела на меня, касаясь пальцами прозрачными моих, глазами детства и любви, и улыбалась. И сердце, пробуждаясь, раскрывалось, преобразуя в радость этот миг, я наблюдала за вселенной изнутри, за возвращением прекрасного начала, и слушала, как в нем колокола свинят. В начале было Аум. В начале был поток. Потом расцвёл цветок, семь первых лепестков, и появились храмы. И в каждом храме боги, богини танцовщицы, планеты с жизнью, жрецы и на планетах йоги. Потом пошли народы на лотосе родиться. И длится, длится, длится тайных миров границы. И расширятся своды, цветок сия сиренный, прекрасен и изыскан. На нём души маниста, зрачки тлеют чисто, и исполняет время круговорот рождей. Сокровища, целые рощи и полчища радостных птиц не знают прекратых границ, придуманных воинах людьми. Народ входит в праздники в церковь и просит о счастье богов, и целые роты сынов когда не отдают в руки смерти и устрахивают в снах в страхе дети. Простят ли нас, когда все нои, что веру в свет не сберегли? Смогли, что подложить под войны сияние святых молитв? Что утопили с визгом споря жизнь Богом данную в крови? Скажи, народ, а ты достоин в земном аду его любви? Советы предков. Ты – часть сирены Бога, и все окружающие – часть тебя. Ты несешь полную ответственность за все, что с тобой происходит в любой момент времени. Ты рождаешься много раз. Живи так, чтобы каждый раз был лучше предыдущего. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Ты – это ты. Исполняя своё предназначение, будь благодарен, счастлив и весел. Весь в себе. Опять холода, разрушения. Опять мозолейный склеп. Опять всё я кослеп. Опять начались обвинения. или от голосов на стекле с их антилинейным мышлением о смерти и всех преступлениях, кровавых на этой земле. Зарыться, запрятаться, тень или стать жизнь отложив на потом, не быть светом в окнах времени, не сеять разумное, вечное, к войне повернувшись лицом, за дверью цепиться дворцов, забыв про любовь к человечеству, забыв про заветы отцов. Смотри, душа, во все глаза. Сейчас ты там, где затемнение пять тысяч лет тому назад, ослабив внутренние звенья, ушло в тела. пошло и дело черствело и стали громче голоса сил тех миров кто первым делом приносит жертвование весам и ждёт дары и похвалы от сер И сою на камне цветы, песками украшая сады. Ношу краски радок в кармане, тяну их в дожди с высоты. Дожди начинают звенеть с небес, опускаясь на землю. Бегу с ними по траве зелень, учусь, как о ней с ясам петь. От шума учусь уходить, учусь свои несчастья детства золки со взрослыми. Крыльями руки выводит сиренский мотив. Уходит земля на покой, становится солнце прозрачней. Становится путь, что был начит, охвачен начитной добротой. Под куполом ночи седой становится тихой планета. По снам ходит радость детей. По ратукам ходит домой Я не хочу войны. Я против любых убийств, любого горя. Хочу лишь вес весенней мори, цветов и тишины на фронте. Чтобы это слово устарело, чтобы заржавели все орудия, чтоб радостными стали судьбы и чтоб счастье сердца пело. Хочу, чтоб именно сегодня покинула тима нашу землю, чтоб не осталось во вселенной Её место вместе с приспотней. Живу и знаю, на эти лето изменится оно зимой. Но все волшебные приметы вдруг расстроились с моей той. Живой и знаю вот от весны, когда вернятся тихо в дом родной планеты мир и просто всё запоёт опять, лишь троне легчайшую страну росы, что прячется меж облаков. Родная, знаешь, ждёт нас где-то тот мир, где правит лишь любовь. Смотри, как светятся соцветия из лёгких капель на ветру. Живой и знаю, в месте где-то Однажды встретим мою весну. Там на ладонях тонкой девы, что с иетом сотканы, прочтём. Пришло начало новой эры. Христеет морок. Подождём. На ней верена земле, неважно. Покажи здесь на всём скаку, трифсанье колется, и каждый их знает, чует версту. В твой сад хочу попасть под утро, и в лёгких лепестках цветов. читать темной судьбой по мудро, и тихо жить, не тратя слов. Приходи, выросса, гладит плечи ветви яблони, когда содеваю их случайно. Когда просыпаюсь, восхищаясь их медленной речью, приходи в этот сад. Будет тихо, будет нежность в воздухе вечериной. Будут вышиты ильны на кардинах, будут скройны звёзды и партнихи. Партнихой скройной звёзды и полнецы неба лучай. А нежность течет через поры Любых, мне поверь, расстояний. Приду и раскрою под утро Я книгу, где вышиты пением страницы. В ладонях у чуда застыли мои проявления. Приду, будет светом наполнен Тот дом, где мы были с тобою Еще до рождения, помнишь? Коснусь незаметно рукою Тех снов на небесных картинах И вышивки тонкой волшебной. Какое мне вспомнится имя, что было бы до воскресенья? Я помню тот дом, где мы были с тобой еще до рождения. Я помню тебя и то время, где все мы друг друга любили. Да мы и сейчас землю любим, поэтому искренне верим, что утро откроются двери и выйдут на свет из тьмы люди. «Куда ты, дорога, ведешь толпы спящих? Ты знаешь, у них еще сердце закрыто. Они могут быть только где фонари там, и где вместо радости дождь моросящий. Куда ты, дорога, тебе еще рано вести эти толпы на свет сатьи юги. Они слишком молоды, чтобы по звукам идти вверх к высотам, где йогами станут». Куда ты, дорога, решила позвать их, в какие миры, на планеты какие? Пока не пройдут испытания земные, их души останутся в каменных платьях. Туманная, в свесе улицы, ветер на окна садится, вздыхая. Утро мечтает наполнить стихами. Пусть полюбуется. Пусть в это утро ворвётся особенный свет от ятателей тающих рядок. Пусть до да возьмёт и засветится радость в окнах сегодня. Ходи, если хочешь со мной по мирам, которые тише, добрее, и светлее, по жемчугу слов, миря жем очесеньи, ходи, опираясь в ладони ветра. Ходи по урюхоям сиреневых рек и снов наблюдай за текучестью мысли. И если захочешь проснуться, проснись же родейсты в том времени, где выше золотом вей. Предназначение человека – жить в любви, быть радостным, осознанным и безупречным, учиться оставаться человечным по отношению к придуманным врагам своим. Предназначение человека – очищать родник души от накипи, от ненависти, грязи, от глупости, от мыслей несуразных, подальше быть, а главное – по заповедям любви. Иерархией света жить. Живи по совести, и Бог воздаст. И через свет и откровение откроет новые ступени в других непознанных мирах. Живи по совести, как жил Отцетворение вначале давным-давно, когда летали мы в тканях, сшитых из светил. Живи по совести, тогда понятной станет преисподней. Живи по совести сегодня. Живи по совести всегда. Живи по совести.